Когда 20 января рано утром я выехал из Мэдисона, направляясь на север, голова еще болела, кожа над левым ухом вздулась, и до него нельзя было дотронуться. Учитывая то, что со мной произошло, я чувствовал себя вполне удовлетворительно, особенно после хорошего завтрака из яичницы с беконом. Механик на автозаправочной станции «Тексако» поднял капот И, осмотрев двигатель, сказал, что все в порядке, если не считать вмятин и царапин на корпусе машины. Линкольн урчал по-прежнему ровно, явно демонстрируя свое полное пренебрежение к экономии топлива. С востока на студенном небе поднималось яркое солнце. Температура упала до 10 градусов. Итак, 20 января. Сирил должно быть, подъезжает к Куперсхолсу. Возможно, уже сейчас приземляется в аэропорту Сент-Пол в Миннеаполисе. Сегодня вечером я, наконец, узнаю, чего он хочет. Какова причина такой срочности? Сейчас мне известно ничуть не больше, чем тогда, когда я выезжал из Кембриджа». Тревожил текст телеграммы, который прочно засел в голове. Срочно будь Куперсфолсе 20 января. Бросай все. Семейному древу нужен уход. Выше голову, братишка, Сирио. Но эти слова ни о чем мне не говорили, ни о чем за что можно было бы уцепиться. Слова «семейное древо», надо полагать, относились к политической экс эксцентричности деда, но с какой стати ему вдруг нужен уход? Остин Купер тихо скончался в свои восемьдесят с лишним лет на руках давнишнего друга нашей семьи Артура Бреннера. Именно Артур и известил меня о его смерти несколько лет назад. Помнится, он написал, как мирно отошел Остин в небытие и как он, Артур, стоял у его смертного адра. На правах адвоката деда и близкого друга моего отца, хотя он и был намного старше его, Артур оповестил меня не только о смерти деда, но и о гибели моего отца, матери и маленькой сестренки Ли. В свое время он, используя личные связи в Гарвардском университете, устроил туда отца, а позже помог ему поступить на службу Королевские военно-воздушные силы Англии. Я тоже попал в Гарвард не без его содействия. И сам же Артур Бреннер заметил после кончины Остина Купера, что теперь, наконец-то, репутация нашей семьи восстановлена. Пройдут годы, сказал он, и принадлежность деда к нацизму забудется, сотрется из памяти людей и героизм отца, семья, рассеется по свету, и Куперсфолс останется лишь точкой на карте, без всяких ассоциаций с нашей фамилией. Время подходило к полудню. Я ехал дальше и дальше на север, приближаясь к дому. Солнце скрылось, небо стало серым, от цвета моих замшевых перчаток. По радио передали, что на Дакоту и на западные районы Миннесоты надвигается снежная буря. Дорога на север пролегала вдоль реки, единственной границы между Висконсином и Миннесотой. Начинало темнеть. Тепло ощутимо уходило из кабины. И я перевел рычаг отопления на более интенсивный режим, но это не помогло. Остановился заправиться. Механик, по всей видимости, никогда прежде не занимавшийся ремонтом линкольнов, не сумел найти причину поломки отопительной системы. Я опять выехал на автостраду, которая здесь сужалась до двух полос. Она тянулась сквозь густой ельник, подступавший почти к самой обочине. Я вновь подумал... О человеке в дубленке, гадая, нет ли какой связи между двумя довольно странными событиями. телеграммой Сирила из Буэнос-Айреса и покушением на мою жизнь на завьюженной дороге в Висконсине. Да нет, ерунда. Наверняка я стал жертвой ошибки нелепого совпадения и только. Подобные акты насилия просто необъяснимы, когда вы начинаете анализировать их, и приходите к выводу, что причину невозможно понять. Приближаясь к городу, надо было сворачивать на местное шоссе, асфальтированное, но узкое и совсем не освещенное. Ночь была безлунная. На небе ни одной звезды, дорога пустынна. Я выключил радио. Оставалось проехать еще 40 миль, как вдруг вентиляторы совсем перестали работать. Тепло в салон не поступало, а то, что еще оставалось, быстро выветривалось. Я остановился. Достал с заднего сидения свою дубленку, с трудом натянул ее, не вылезая из кабины, боясь попасть под текущий ледяной ветер. Снежные вихри гнало по намерзшей поверх асфальта корки снега. Ощущение было такое, будто машину стремительно окутывал густой туман. Я снова двинулся в путь. В линкольне становилось все холоднее и холоднее. У меня замерзли руки. Вначале закоченели, потом вовсе потеряли чувствительность. Я пробовал согреть ноги, топая о пол кабины. Дыхание инием оседало на усах, нос замерз. Минуя знакомые повороты, я знал, что ехать оставалось еще миль двадцать. Снова включил радио. Передавали, что температура очень низкая, что снежная буря надвигается, и в дулуте уже минус двадцать пять. Машина хочет прикончить меня, подумал я. Вероятно, Линкольн, который вел себя так необычно, решил довершить то, чего не удалось тому бандиту в дубленке. Проклятие. Что же все-таки случилось с отоплением? Я уставился на эмблему на капоте, будто надеясь, что каким-то чудом эта хромированная фигурка поможет машине пробиться сквозь стылую ночную тьму. Ну Но вот, находясь на грани отчаяния, я сделал последний поворот среди деревьев и сбавил газ. Наконец-то я увидел две каменные башни у въезда на аллею, ведущую к дому, Ворота моего детства, у которых мы с Сирилом столько раз поджидали школьный автобус. Я сидел в машине ползамерзший, но с победной улыбкой на лице. Никто, ничто не убило меня. Сегодня все еще 20 января, и я, наконец, дома. До поля выселился вдоль дороги, образуя естественную, непроницаемую преграду между Куперами и остальным внешним миром. Справа у ворот стояла каменная сторожка с массивной дубовой дверью на длинных старинных петлях. В годы войны мы с Сирилом приходили сюда поиграть с солдатами, тоже молодыми, измывавшими от скуки, но счастливыми от того, что не надо участвовать в операции Омаха-бич и пахать брюхом песчаной отмели в Нормандии. Мы трогали их винтовки, гаранд, залезали в их виллис и несколько раз, что особенно запомнилось, ездили вместе с солдатами в город по заданию. Мчались с ветерком в виллисе, хохоча от радости и восторга. В доме до сих пор хранились фотографии, запечатлевшие нас, серилом в защитного цвета, летней солдатской форме, при галстуках, по-армейски аккуратно выровненных с помощью зажима, со всеми знаками отличия и в фуражках. Все это одолжили нам солдаты охраны в один из праздников День независимости. На подъезде к дому снег лежал ровным гладким настилом. Ветер сравнял его с окружающей лужайкой, и лишь смутные очертания сугробов у перил вдоль дороги указывали направление. Я рискнул, понадеявшись на свои новые зимние покрышки, и вот Линкольн стал, медленно, но верно вгрызаясь в снег, прокладывать себе путь вперед. Спустя несколько минут показался дом в обрамлении дубов и вязов, затенявших лужайку в летнее время, с верандой и шестью квадратными каменными колоннами, которые поднимались во всю высоту трехэтажного особняка до самой крыши с ярусом башенок, куполов и чистоколом дымоходов, выступавших над ней неясными тенями. Дом был погружен в темноту. Если бы Сириал уже приехал, Он непременно зажег бы для меня свет в одной из комнат. Он не лег бы спать, зная, что я в пути и буду с минуты на минуту. Ну, значит, его еще нет. По-видимому, задержался где-то из-за пурги. Следовательно, дом пуст. Не выключая мотора, я вылез из машины и, утопая по колено в снегу, двинулся по целине. Заночевать я решил во флигеле рядом с нашим небольшим озерком, по которому мы детьми ходили летом на парусной яхте, а зимой гоняли на коньках. Этот флигель был моим излюбленным местом в усадьбе. Однако сначала, несмотря на то, что я промерз до костей и отчаянно устал, мне хотелось заглянуть в наш огромный старый дом. Пять лет... Пять лет я не был здесь. Но все эти годы ключ от парадной двери висел у меня на кольце с другими ключами. Повернувшись спиной к ветру, гулявшему по веранде, я вставил ключ в замок, открыл дверь и вошел в холл. Шаги гулка отдавались по паркету. Я потянулся к выключателю, повернул его. Тусклый и желтоватый свет разлился по стенам. В свое время здесь горели старинные газовые рожки, которые впоследствии были заменены электролампами с желтыми плафонами. Хотя в доме давно никто не жил, существовала договоренность со сторожем, сорок лет прослужившим в нашей семье, что он и его жена будут приходить сюда раз в неделю наводить порядок. Я стоял и смотрел в конец холла, где он расширялся, и начиналась огромная пологая лестница. Во всю длину холла по обе стороны располагался целый ряд раздвижных дверей, открывавших взору обширное пространство затененных гостиных. Когда-то в детстве мы с Сирилом носились по этим комнатам, играя в салочки, прятки, поднимая порой такой невообразимый шум, что нашей няне или секретарю деда с трудом удавалось нас утихомирить. Я никогда не испытывал такого удручающего одиночества, как сейчас, стоя в этом пустом доме, среди гнетущей тишины, прислушиваясь к завыванию ветра и методичному лязгу полуоторванной железяки где-то в задней части дома. Я прошел через первую гостиную, включив по пути свет, оказался в библиотеке, моем прибежище в этом огромном доме еще с тех давних времен, когда я даже не умел читать. С разрешения деда я усаживался в огромное кожаное кресло, все потертое, потрескавшееся и невероятно древнее, и листал энциклопедией, исторические атласы, и какие-то малоизвестные забытые журналы, которые давным-давно перестали издавать. Казалось, и теперь в библиотеке было тепло и уютно. Словно дед только что поднялся по лестнице и ушел спать к себе в комнату. На холодной решетке камина, напротив его письменного стола с бронзовыми лампами, возвышались сложенные стопкой поленья. Книги и книжные полки во всю ширину стен были тщательно протерты от пыли. Между ними все так же висела карта Второй мировой войны, испещенная цветными флажками, обозначавшими положение на фронте. Подойдя к ней, я понял, что дед перед смертью повторно провоевал немецкий прорыв в Арденнах Зимой 1944 года, 1945 -го года. Еще одна цепочка флажков, но уже белого цвета прочертила коридор, по которому предполагалось вывести Гитлера в конце войны. Сохранявший трезвость мысли в любой обстановке, дед всегда называл тех, кто верил в возможность побега Фюрера по этому маршруту пустыми мечтателями. Гитлер умер, и, по мнению деда, он сам обрек себя на бесславный конец своими вопиющими крайностями, взбалмошностью, полным отсутствием чувства реальности и вполне заслужил смерть. Несмотря на это, видное место на стене занимали фотографии деда в компании вершителей мировой политики. Многие из них были с автографами. На одной он даже раскуривал символическую сигару с Уинстоном Черчиллем, прозябавшим в забвении и одиночестве в обстановке разнузданного политического авантюризма 30-х годов. Будучи ярым политическим противником Черчилля, дед беспредельно преклонялся перед ним как личностью. Однако большинство фотографий тех времен запечатлело деда в компании нацистских лидеров, Вот он и Гитлер беседуют, сидя в плетеных садовых креслах на фоне цветника в косых лучах заходящего солнца. Вот он, Гитлер и Йелл Браун сидят за обеденным столом и весело болтают. Две немецкие овчарки дремлют у их ног. Вот дед устремил взгляд на бутылку вина, которую демонстрирует Рибентроп с выражением такого спесивого высокомерия, что это вызывает смех. Вот он возле невероятных размеров Мерседес Бенца с неуверенной улыбкой на лице, словно хочет понять, чем вызвана нарочитая веселость стоящего рядом Геринга. Было немало семейных фотографий, в том числе и моей персоны. На одной из них я стоял с бейсбольной битой в руках в фуражке клуба «Чикаго Кабз», с улыбкой глядя на деда, как всегда одетого в элегантный дорогой костюм и при галстуке. Рядом фотографии отца, молодого и внутренне собранного, и матери. Она весело смеется, держа на руках мою маленькую сестренку Ли. Дом стонал от порывов ветра. Было смысла оставаться в библиотеке, чтобы предаваться воспоминаниям. К тому же я страшно устал. С сервировочного столика у стены, рядом с огромным вращающимся глобусом, я взял бутылку коньяка Наполеон, выключил повсюду свет, вышел на улицу и закрыл дверь. Линкольн вновь медленно двинулся вдоль железных перил, едва видимых в снежном вихре. Внутри Линкольна, как и прежде, стоял собачий холод. Я остановился у флигеля под голыми черными ветвями дуба, которые летом давали тень. Вытащил из багажника чемодан, занес внутрь. На обтянутую сеткой террасу навалило много снегу, и при свете фар стало видно, что за флигелем уход был хуже, чем за особняком. Повсюду лежала печать Некоторого запустения. И, войдя в комнату, вдыхая слегка затхлый воздух, я понял, чего здесь недостает и что привлекло мое внимание в вестибюле и библиотеке. Запах сигар. В особняке по сию пору сохранялся этот аромат. Мебель здесь была дачная, белая и плетеная, светистыми подушками сочного зеленого и желтого тонов. Флигель основательно промерз. Я положил поленье в камин гостиной, проверил, не забит ли снегом дымоход и нет ли в нем птичьих гнезд, разжег огонь, прислушиваясь к потрескиванию березовых и дубовых поленьев. Потом прошел в спальню, отметил с удовольствием, что постель застелена, и здесь тоже разжег камин. По мере того, как становилось теплее, я ходил по дому, приоткрывая окна, чтобы освежить воздух в комнатах. Нарядался в кухню, обнаружил необходимые съестные припасы, приготовил на газовой плите кофе в стеклянном кофейнике, после этого раскурил трубку, набитую балканцом бронией, И аромат кофе и табака поплыл по дому, смешиваясь с запахом горящей древесины, изгоняя задхвость нежилого помещения. Я налил в бокал коньяк и поднял тост за свое возвращение. Далеко за полночь, прихватив чашку кофе, потрепанную с загнутыми углами книжку вудхауза «Замок Брендинга» которая лет сорок пролежала в книжном шкафу. Коньяк, трубку. Я прошел в спальню, лег в кровать, навалив под спину гору подушек и натянул одеяло до самого подбородка. Рядом тускло горела настольная лампа, а по стенам и потолку метались тени от потрескивающего огня в камине. Я читал, прислушиваясь к гудению ветра, потягивая кофе с коньяком, курил трубку и испытывал такое же чувство уверенности и безопасности, как когда-то в далеком детстве. Меня уже не беспокоило, где сейчас Сирил. Не мучили мысли о человеке в дубленке. Все образуется, думал я. Утро вечером мудренее, утром все выяснится. Почувствовав изнеможение, я выключил лампу и заснул глубоко без сновидений.